Волны Амура Очень кстати оказалась представившаяся возможность участвовать в Амурском сплаве. Биржи с удовольствием каждый год сплавлялись вниз по течению Амура. Дело в том, что казачьим семьям, расселенным вдоль Великой реки, прописано было сеять то же, что сеяли в России. Но амурский климат требовал к себе особого подхода. И на первых порах очень нелегко пришлось к истянам в низовьях Амура. Весенние сплавы выручали их. ими доставляли подовольствие, которым казаки сами себя полностью обеспечить не могли. Удача сплава в значительной мере зависела от погоды. Весна 1863 года выдалась на редкость дождливой, а в июне Кропоткин отправился вниз по Амуру с Краваном Баш, помощником начальника сплава майора Малиновского. Даже в неделе сплошных дождей имела для амурских новоселов и опашцев самые неприятные последствия. Дражеских усилий требовала подготовка пашни. Да и можно ли назвать пашней клочок земли между пнями, которые скапывали лопатами? А селись охотно, плещённые об общ... обещаниями освобождения на 16 лет от полутьи и на 6 от Путь в низовье Амура начинался на Шилке, в Сетинской гавани, где строились баржи. Утром 17 июня миновали селение Бликин. где форма гор наводит Кропоткина, пожалуй, впервые в Сибири, на мысль о воздействии на них древних ледников. Сконы долины срезаны почти вертикально, отчего она становится похожа на корыто, а дальше, ближе к Цетинску, пошли пейзажи, напоминающие южнорусские степи. Самая первая попытка сплава оказалась неудачной. Дала течь баржа, на которую было погружено около 5000 пудов соли. Крапоткин решил было, что не его это дело, сплав, но вскоре все же пришлось снова этим заняться. Ему приказано было снарядиться в Сатинскую баржу с мукой, догнать караван, ушедший вперед. На барже команда и 10 человек. Благополучно прошли самое опасное на шилке место – устье реки Черный, отмеченное под водой скалой. Байтарета, вода стояла высоко, но тут же, попав на песчаную косу, баржа села на мель. Пришлось ее разгружать, вычепывать воду, а потом грузить вновь. Нужно было догнать основной караван. Кропоткин взял почту, сумку с деньгами и отправился с этими грибцами в крытой почтовой лодке. Грибцы из бывших строчников, которых Мавьев распределил по семьям сынками, это еще одно его мероприятие по созданию землодейческого населения в Преамурии. Большая часть сынков не прижилась в семьях. Они, схитаясь по городам и станицам, занимаясь случайной работой, не брезгой грабежами. Первоначально не в безопаске поглядывал на своих гребцов Кропоткин, не спал ночами, сидя на руле, но постепенно убедился, что у сквозь строй бездомных бродяг не возникает даже и мысли о грабеже, что можно было отобрать у безоружного офицера его почтовую сумку, а самому сбросить воду. Вот горы додвинулись от берегов, растворились в дымке. Амур вышел на равнину. По обеим его сторонам за рядами возника широкая приволь лугов. Одна с другой попадаются на пути станицы Покровская, Сербеева, древний городок Албазин деревянные деревянной церквушкой почтой, известной покровавым столкновением казаков с даурами. Все станицы строятся вблизи леса, скра прибрежных сосняков каждая образованная рядами небольших в два окошка домиков. Горы словно стушевываются, отходят вдаль. Они придут потом, но уже не такие высокие, не такие крутые, не будут спирать реки в узенький проход между утесами и каменями. Трава гуще выше, больше возника, больше сонных трав, высоких густых, при воле видно. Вот станица, на вид не дурна. Видно, что жилье заселяется. Народ выходит на берег. Казаки в кучке посиживают у магазина. Утром 14 июля пришли в Албазин. Ниже по Амуру станицы за станицей. Луга и пашни. Кое-где рубят лес и сплавляют Боговещенск. А Амур все шире и шире. Уже версты две в ширину, а то и больше. По обеим сторонам могучего водного потока идут богатейшие луга. прерываемыми лесистыми сопками. И нет дороги иной, как по Амуру. А дорога по Амуру очень непостоянная. Она хороша в большую воду, а случается, что проходное сообщение прекращается в июле. Тогда уж худо. Тянутся на лодках вверх. Груза уже доставлять невозможно. В будущем году он отправится в Китай, чтобы найти слезающий излученному Амура путь. Через четыре дня Боговещенск, а за ним начался нескончаемый дождь, сопровождаемый холодным встречным ветром. Пять дней до Хабаровки, мимо огромных богатых втаниц Екатерины Никольской, Михаила Семеновской, Иннокентьевской, Константиновской. Хорошие пашни, хорошие луга, живут хорошо. Наконец горы, хребет Большой Хинган. Амур сперт горами и уже не развивается на десятки протоков. а идёт одним узким руслом. Пожалуй, именно встреча с Большим Хинганом пробудила в Хропотке страстное желание заняться исследованиями природы Сибири и Дальнего Востока. Вот что он записал тогда в дневнике. Появление таких высоких гор на протяжении каких-нибудь двухсот верст, после которых начинается тундистая гладь и ширь, действительно замечательно. Расследовать эти горы, направление главной цели – геологическое строение. в вглубь, а не ширь только по берегам Амура, было весьма интересно, и должно быть, были бы полезные результаты. Наши же ученые не отваживались про них в вглубь Кингана и удивлялись только богатством, представляемым им по берегам Амура. Хабаровка, нынешний Хабаровск, большое селение с казармами и торговыми заведениями. Купцы застроили своими красивыми домами и лавками целую улицу, которую так назвали «купической». Самый большой дом – фактория амурской компании. Здесь центр соболейной торговли. Хабаровка при устье Уссури, И потому сюда приходит вся уссурийская растительность. То есть утес над очень крутым изгибом амура. Утес высокий и замечательный. Вид с него великолепен. Волны бьют об утес и шумят внизу. Вправо виден амур огромным прямым плесом. Только островки винеются по краям. Влево – Уссури. Попадающие в Амур. Острова, горы на горизонте, Хабаровка, рассыпавшаяся по горе, починевшая церковь, баржа на рейде. Выехали из Хабаровска в сильный дождь, подзывание ветра. Такая буря выла, такие были валы, что мы должны были уже уйти в самую речку. У берега обдавало нас постоянным дождем. Это волны бросали такие брызги. Скука, холод все промокло, срыз доходит до самых костей. И так день. другой, третий. Баржи должны были уйти вперед, но прошли два дня в быстром плавании под парусом, а река пустынна. Наконец заметили у крутого берега несколько бревен. Было очевидно, что баржи погибли в время бури. Ветер непременно должен был пригнать их к крутому берегу и не избежать им разбиться о скалы. Если погибли 40 барж с грузом в 120 тысяч пудов, то неминуем голод на Нижнем Амуре. А узнать о судьбе Барш ничего нельзя. Терегавы нет еще на Амуре. Между тем нужно, не дожидаясь конца непогоды, что-то попринять. Кропоткин спешит в Читуб сообщить о произошедшем и организовать, пока не закрылась навигация, новый транспорт. Уже, конечно, не дойти до низовой реки, но, может быть, удастся хотя бы сложить подовольствие о верховьях, чтобы спустить вниз весной по первой воде. 3000 верст. Сначала в лодке с грибцами, которые менялись в днях через каждые 30 верст. Лишь бы куда когда плыть, а там можно носить на Тайфун не утихал. Особенно опасны были широкие протоки, из которых ветер гнал высокие валы. Против них казалось никак не устоять у лодчонки. Она взлетала и затем стремительно падала вниз. У Костян-Гребцов лица беля страха. Но юный кормовой, мальчик 15, пятнадцати искусно лавировал между волнами, которые все же захлестывали лодку. Вода едва успела. Воду едва успевал вычерпывать молодой членобородный офицер, так торопившийся в середняках не желавший двигаться бурю. И вот место крушения. Разбиты 44 баржи. Попытались спасти груз, но простымалым ветром это было невозможно, а лишь небольшую часть груза удалось вытащить. Около 100 тысяч пудов ушло на дно Амура. А Плыли дальше, а через несколько дней лодку донал проходик. Как выяснилось, Несчастный капитан в приступе белой горячки выпрыгнул на днях за борт. Проход остался без начальства. Матросы и пассажиры, увидев офицера в лодке, да еще с солидной бородой, обрадовались и стали просить его принять капитанство. Жость согласиться, кому-то надо стоять на мостике. Крапоткин этот случай приводил потом как пример того, как можно иной раз обойтись без начальства. Но пароход длится да слишком медленно, и Кропоткин выбирает путь короче. выходит на берег и отправляется верхом по Таёжной тропе через дикий Газимурский хребет. Это была по сути его первая, хоть и очень небольшая Таёжная экспедиция. Впервые он пописел хребет, поднялся на перевал, преодолел 300 вест трудного пути. И вот Кропоткин уже в Иркутске. Неделю ему дали отдохнуть и отправились с отчетом в столицу. В Петербурге его ничего не винили, но пожелали удостовериться, что бажи в самом деле погибли, а не изворованы. Военный министр Милютин просил высказать свои соображения, как лучше в будущем организовать снабжение Нижнего Амура. Мнение Кропоткина было неожиданным. В низове доставлять павиант лучшим морем, из Японии или Америки, и лишь на среднем течении Амура из читы на баржах, которые следовало бы отправлять в сопровождении буксирных проходов. Петербургские чиновники менее высушили, но все стали по-прежнему. Огонец отправился в обратный путь. Зимой дорога проще. И той же Курецкой скоростью Кропоткин добрался до Иркутска за 19 дней. В среднем по 300 верст в сутки. Несколько дней провели в Иркутске. И опять в Читу. На этот раз через Байкал. Проходом из Лисеничной, по еще не совсем очистившемуся от леддинозеру в Посольское. Расстояние около 100 верст. Первым владельцем байкальского проходства, как выяснил Кропоткин, был купец реш Решетников. Он... Подарил все свои суда вместе с постройками пристани и казне, но государству дело показалось невыгодным, и проходство снова перешло в частные руки. Все купил за 4 тысячи рублей виноторговец Хомяков, организовал через Байкал перевоз почты, импортируемого из Китая чая арестантов. Каждую неделю к берегу Славного моря подходят колонны узников по чек по 200, и Хомяков, привозя их, получает около 3 рублей за каждого. Все это записал к себе дневник необычайно любознательный казачий Исау.